Глава третья. Вой пожарной сигнализации стащил детектива Эрика Шефера с тех облаков, в которых он витал, стоя возле кухонной раковины. Он стукнул по кнопке сигнализации кулаком, размером с помела, и выключил тостер. Открыл холодильник. Удручающий запах холодного пластика ударил в нос, и Шефер разочарованно уставился на почти пустые полки. Там не было ничего, кроме пачки масла, банки джема до да литра жирного молока, которое они с Кони купили в 7-Eleven, приземлившись в аэропорту Каструб минувшим вечером. Он выставил все на стол и вытащил вибрирующий телефон из заднего кармана. Звонила Алиса Августин, его напарница из отдела по раскрытию преступлений против личности. Алло. Привет, это я». Оживленный голос Августин доносился из динамика слишком громко. Шефер скривился и отдернул трубку подальше от уха, бормоча «Доброе утро!» «Да уж добрый день, если на то пошло!» «Джетлаг?» Шефер буркнул что-то вместо ответа. «Как поездка прошла?» «Хорошо», — ответил он и осторожно вытащил подгоревший хлеб из тостера. «Я мог и вовсе не вернуться обратно. Крайне не хотелось». Он соскоблил ножом уголек с хлеба. Крошечные черные частички зависали в воздухе вулканической пылью и бесшумно падали на столешницу. Они напомнили ему о черных песочных пляжах острова Сент-Люсия, омываемого Карибским морем, где они с конни провели последние пять недель в своей маленькой хибарке на Джалузи-Бич. Это был дышащий наладан деревянный дом приглушенного розового цвета с белыми ставнями на окнах, с пальмами, желтыми алиандрами и манговыми деревьями на заднем дворе. Он уже по ним скучал. Пара приезжала на остров, где родилась и выросла Конни, все 29 лет их знакомства. И Шефер уже начал предпочитать тамошнюю жизнь копенгагенским будням. Но всегда находилось что-то, что заставляло его забраться в самолет и вновь взять курс на Данию. Каждый раз он говорил Конни, что тянет его туда отнюдь не работа, И тогда она снисходительно улыбалась. Она любила его достаточно сильно, чтобы позволить ему повернуть историю так, как ему хотелось. «А Лиза Августин?» «Нет». «Да чушь собачья», — ехидничала она. «Ты по мне скучал, признай уже». Шефер проигнорировал это замечание. «Что ты хочешь?» «Хочу узнать. Ты едешь?» «Через десять минут выхожу», — он откусил от бутерброда с джемом. «Увидимся там». «Нет, я именно поэтому и звоню. Я не в участке». «А где тогда?» «Я еду в школу Нюхольм». «Нюхольм?» — встрепенулся Шефер. «А что там случилось?» «Там пропал ребенок. Он плотно сжал веки. Первый день после отпуска, и такое дело. «Да что ты!» «Что нам известно?» Еще не очень много. Вызов приняли рядовые сотрудники, но я так поняла, что речь идет о Лукасе Бьере», 10 лет, который исчез сегодня в районе двух часов дня с продленки в школе». Шефер взглянул на часы над плитой. Они показывали 15.33. «Кто с тобой?» «Никого, поэтому я и звоню». «А что с Бру и Бертельсеном? Они где?» «Они расследуют убийство на набережной Америки». «А Клаусен сломал ключицу, так что я тут солирую последние пару дней». «Выезжаю». Он повесил трубку и сделал глоток кофе, который Конни налила ему еще до ухода в магазин. Тот уже подостыл. Быстрым движением накинул ремни кобуры на плечи и нашел зимнюю куртку. На пути к выходу он посмотрел в окна террасы своего маленького дома из красного камня в Албю. Домовый воробей приземлился на скворечник, который Конни только что украсила двумя подвесными шариками-кормушками в зелененьких сеточках, куда бросила пригоршню промасленных семечек. Взгляд Шефера скользнул по уставшему от зимы пейзажу и задержался на пластиковой мебели, собранной штабелем в углу сада и покрытой грудой ржаво-коричневых сморщенных листьев. Сгущались сумерки. Он снова подумал о солнце, которое, вне всяких сомнений, вновь вставало над островом Сент-Люсия еще одним дивным утром. Поежился, шагнув на холод. «И какого лешего мы тут делаем?» пробурчал он, и захлопнул за собой входную дверь.